У пруда было сыро. Даша отвлеклась и промочила ноги, а брюки вымазала в бурой тине. Чертыхнувшись про себя, она ускорила шаг и выскочила на довольно открытое пространство, полянку, освещаемую последними лучами заходящего солнца. Высокие деревья тут не росли, и было не так сыро, пахло цветами. Блондинка в белом костюме сидела на скамеечке в обществе благообразного старика. Старика Даша видела не очень хорошо. Все же скамейка находилась далековато. Сидящие на ней люди могли видеть ту аллею, по которой пришла Лиза. Больше на поляне никого не было. Даша отступила, надеясь, что ее не заметили. Потом обошла поляну таким образом, чтобы оказаться у наблюдаемых с тыла. На полянке по-прежнему никого не было. И Даша разглядела метрах в пяти от скамейки разросшиеся кусты шиповника. По странному капризу у строителей парка, Кусты росли не в центре полянки, а сбоку, и скамейка стояла чуть в стороне. Возможно, кусты выросли сами по себе. Так или иначе, Даша решила рискнуть и подобраться к скамейке поближе, скрываясь в кустах. Даже если ее заметят, она всегда успеет убежать. Вряд ли блондинка сможет ее догнать на таких каблуках. А старика можно в расчет вообще не принимать. Возраст есть возраст. Короткими перебежками, все время держа ушки на макушке, Даша подобралась к кустам. Шиповник сильно разросся, а посажены кусты в свое время были кругом. Даша с огромным трудом втиснулась внутрь круга и застыла там, расцарапанная и злая. Люди на скамейке продолжали разговор. Очевидно, шорох в кустах шиповника не показался им подозрительным. Даша достала из сумки журнал «Караван», положила его на траву и села — обхватив руками колени в позе Воснецовской Алёнушки, после чего вся обратилась вслух. «Ты ошибаешься», — говорил старик медленным скрипучим голосом. «Тебе показалось. Или ты что-нибудь не так поняла?» «Послушайте меня. Я вам ещё раз повторяю, что всё это имело место, и ничего мне не показалось». «Я же не ненормальная?» — отвечала ему Лиза. Как немало Даша знала любовницу своего мужа, она поняла по ее голосу, что Лиза находится в крайней степени ярости. Очевидно, старик тоже это понял, потому что сменил тактику. «Ну-ну, девочка, успокойся, так и быть. Можешь закурить, хоть мне и вредно дышать дымом». Даша высунула голову из кустов и увидела, как Лиза злобно чиркнула зажигалкой. После непродолжительного молчания она сказала более спокойным голосом. — Ладно, извините меня. Я волнуюсь, потому что не понимаю, что, собственно, происходит. И этот... Даша просто физически почувствовала, что Лиза брезгливо поморщилась. — Этот... Селезнев... Он вел себя очень агрессивно. Он угрожал мне, называл дрянью. Ну, неужели это тебя так задело? <смех> Усмехнулся старик. Нет, меня задело другое, процедила Лиза. Во-первых, раз он посмел так со мной обращаться, значит, он готов на многое. Возможно, он даже заявит на меня в милицию. С его стороны... Это было бы очень глупо, заметил старик. Возможно, согласилась Лиза, но если бы вы видели, в каком он был состоянии. Люди, иногда не подумав, совершают очень глупые поступки. Потом, конечно, раскаиваются. Но мне-то что прикажете делать, когда меня вызовут на допрос в районное отделение милиции к какому-нибудь капитану Копейкину? — Повтори еще, что конкретно он тебе такого сказал, — задумчиво попросил ее старик. — Он сказал, что подозревает меня в сговоре с ворами, вернее, с одним вором-профессионалом. Сказал, что не верит ни в какие совпадения, что так просто он это дело не оставит, что никому не позволит отнять у него последний шанс. — Да. Странно.